глава шест в которой рассказывается о великом приключении и завоевании драгоценного шлема мамбрина и о беседе между рыцарем и его оруженосцем тут начал накрапывать дождь и санчо был бы не прочь спрятаться под крышу сукнавальни но после насмешек оруженосца донкихот до того ее возненавидел что ни за что на свете не хотел туда войти, а потому они свернули направо и скоро выбрались на ту самую дорогу, по которой двигались накануне. Не успели они проехать по ней и полмили, как Дон Кихот увидел вдали всадника, голова которого была покрыта какой-то странной шапкой, сверкавшей словно золото. — Мне кажется, Санчо, — сказал Дон Кихот, — что в каждой пословице есть истина, ибо все эти изречения извлечены из самого опыта, матери всех наук. Особенно же справедливо пословица, гласящая «одна дверь захлопнулась, другая открылась». Говорю я это вот к чему. Вчера судьба закрыла перед нами дверь к приключению, которого мы искали, и заставила нас испугаться сук Навальни. А сегодня она уже настежь распахивает перед нами другую дверь, ведущую к другому приключению. Но это, наверное, уже серьезное дело. Взгляни, ведь, если я не ошибаюсь, навстречу нам едет всадник, у которого на голове шлем Мамбрина, тот самый, который, как ты знаешь, я поклялся раздобыть. — Ради бога, будьте осторожны, ваша милость! — ответил Санчо. «Смотрите, сеньор, как бы не повторилась история с Сукнавальней!» «Черт тебя побери!» — вскричал Дон Кихот. «Что общего между шлемом и Сукнавальней?» «Да уж не знаю», — ответил Санчо. «Но право, ваша милость. Если бы вы разрешили мне говорить с вами так же свободно, как я говорил раньше, я бы, наверное, привел такие доводы, которые убедили бы вас в том, что вы ошибаетесь». — Да в чем же я ошибаюсь, трус и предатель? — воскликнул Дон Кихот. — Скажи мне, разве ты не видишь, что навстречу нам едет всадник верхом на серой в яблоках лошади и что на голове у него золотой шлем? — Я вижу и примечаю, — ответил Санчо, — какого-то человека верхом на осле, осел его, такой же серой масти, как мой а на голове у этого человека что-то блестящее. — Но ведь это и есть шлем Мамбрина, — сказал Дон Кихот. — Отойди-ка в сторону и оставь меня с ним с глазу на глаз. Ты увидишь, как, вступив в поединок с этим неизвестным рыцарем, я своим мечом добуду шлем, о котором уже давно мечтал. — Отъехать-то мне нетрудно, — ответил Санчо. Но прошу вас, ваша милость, будьте осторожны. Не попадите снова в какую-нибудь неприятную историю, вроде истории с валяльными молотами. — Я уже сто раз говорил вам, братец, чтоб вы не смели напоминать мне об этих молотах, — перебил его Дон Кихот. — А не то провались я на этом месте, я из вас всю душу выколочу. Санчо замолчал, Опасаясь, как бы его господин действительно не привел в исполнение свою клятву, которая слетела у него с уст, словно легкая перышко. Однако следует объяснить читателю, кто такой был этот загадочный всадник с блестящим шлемом на голове. По близости от большой дороги, по которой проезжал наш рыцарь с оруженосцем, лежало два села. В одном из них поменьше. Не было ни аптеки, ни цирюльни, и цирюльнику из другого приходилось обслуживать оба села. Случилось так, что как раз в это время одному жителю из села поменьше понадобилось пустить кровь, а другому побриться. Они вызвали к себе цирюльника, и тот отправился в путь, захватив с собой медный таз. Но судьбе было угодно, чтобы на дороге его застиг дождь. Желая спасти свою новенькую шляпу, цирюльник надел себе на голову тазик, который был тщательно вычищен и горел, как жар. Ехал он на сером осле, как правильно заметил Санчо, а Дон Кихоту сразу почудились и рыцарь, и золотой шлем, и серый в яблоках конь, ибо все, что ему попадалось на глаза, он немедленно переиначивал по-своему в духе своих нелепых и сумасбродных фантазий. Едва цирюльник приблизился к нашему рыцарю, как тот со всей быстротой, на какой был способен Рассенант, устремился прямо на него с копьем наперевес. Подскакав к нему, Дон Кихот закричал. «Защищайся, жалкое создание, или отдай без боя то, что по праву должно принадлежать мне». Увидев, что на него нежданно-негаданно налетело какое-то привидение, цирюльник с испугу свалился со сла на землю, а тазик соскочил у него с головы и отлетел в сторону. Едва коснувшись земли, цирюльник с резвостью оленя вскочил на ноги и бросился бежать с таким проворством, что и ветер бы его не догнал. Увидев, что таз остался лежать на дороге, Дон Кихот не стал преследовать беднягу. «Видишь, Санчо?» — сказал Дон Кихот. «Как легко досталась мне эта победа! Мой враг-язычник поступил благоразумно, последовав примеру бобра, откусывающего собственными зубами то, из-за чего за ним гонится охотник». Дон Кихот велел Санчо подобрать шлем, и тот, взяв его в руки, сказал «А тазик, ей-богу, не дурен!» «Стоит не менее восьми реалов!» Затем он передал его своему господину, который немедленно надел его на голову и стал поворачивать во все стороны, ища забрала. Не найдя его, он, наконец, сказал, «Должно быть, у язычника, для которого сковали этот шишак, была громаднейшая голова, но хуже всего то, что у этого шлема не хватает забрала и...» На затыльника, когда Санчо услышал, что Дон Кихот называет бритвенный таз шлемом, он едва не разразился громким смехом, однако вовремя вспомнил о том, каков его господин в гневе, и сдержал свое веселье. — Ты чему смеешься, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Я смеюсь, — ответил Санчо, — думая о том, какой огромной была голова у язычника которому принадлежал этот шлем. Ведь шлем этот, как две капли воды, похож на бритвенный таз. Знаешь, что мне кажется, Санчо? Наверное, этот знаменитый волшебный шлем попал в руки человека, который не мог оценить всех его достоинств. Видя, что шлем сделан из чистейшего золота, он обломал забрало и на затыльник, а из шишака смастерил то, что тебе представляется бритвенным тазом. Ну да все равно. Я-то хорошо знаю, что это за шлем, и мне безразлично, во что его превратили. В первом же селе, где найдется кузница, мы его перекуем, и тогда с ним не сравнится даже тот шлем, который был выкован богом кузнецов для боговойны. А пока я буду носить его и в таком виде. «Ибо все же лучше что-нибудь, чем ничего. К тому же он вполне может защитить меня от града камней». «Да, конечно», — ответил Санчо. «Если только враги не будут метать камни из прощей, как это случилось при столкновении двух войск, когда у вашей милости вышибли зубы и разбили жестянку с этим проклятым бальзамом, от которого у меня чуть все внутренности не выскочили» чтоб его черт побрал. «Ничего, Санчо, бальзам можно будет снова приготовить», ответил Дон Кихот. «Тебе известно, что рецепт я помню наизусть?» «Да и я помню», сказал болтливый оруженосец. «Но провались я на этом месте, если когда-нибудь в своей жизни стану его приготовлять или пробовать. Впрочем, я не думаю чтобы мне понадобилось это снадобье, так как я постараюсь никогда не наносить и не получать ран. Сам я в драку ни с кем не полезу, а от всякого, кто захочет со мной драться, удеру без оглядки. Правда, может случиться, что меня еще раз покачает на одеяле, но ведь от такой беды никуда не спрячешься. Тут уж ничего другого не остается, как втянуть голову в плечи задержать дыхание, зажмурить глаза и предаться на волю судьбы и одеяла. — Ты плохой христианин, Санчо, — ответил на это Дон Кихот, — ибо не забываешь обиды, которые тебе нанесли в заколдованном замке или, по-твоему, трактире. Знай же, что благородные и великодушные сердца не обращают внимания на такие пустяки. Разве ты стал хромать после этого? Или тебе сломали ребро, или проломили голову? Так почему же ты не можешь забыть этой шутки? Ведь в конце концов это была только шутка. Если бы я думал иначе, я бы обязательно вернулся туда, чтобы отомстить за тебя. Я бы натворил таких бед, каких и сами греки не натворили из-за похищения Елены. Кстати сказать, — добавил наш рыцарь, подняв глаза к небу и испустив глубокий вздох. «Если б Елена жила в наше время, или несравненная Дульсинея Табоская во времена Трои, то знаменитая гречанка не так легко прославилась бы своей красотой». В ответ на эту речь Дон Кихота Санчо сказал. «Ну ладно, раз мы не можем отомстить по-настоящему, пусть это будет шуткой». Но я-то хорошо знаю, какова была эта шутка. зная и то, что никогда она не выйдет у меня из памяти, да и спина моя ее не забудет. Ну да, оставим это. Лучше скажите мне, Ваша милость, что нам делать с этим серым в яблоках конем, который как две капли воды похож на моего осла? Ведь хозяин покинул его здесь на произвол судьбы. А клянусь бородой, серый неплох он мог бы нам пригодиться не взять ли его с собой не в моих правилах ответил дон кихот грабить побежденных да и рыцарский обычай запрещает отнимать у неприятеля коня и заставлять его идти пешком только в том случае если победитель во время боя сам потерял коня ему дозволяется воспользоваться конем побежденного как законной военной добычей Поэтому, Санчо, оставь в покое этого коня или осла, если уж тебе так хочется, чтобы это был осел. Так как я уверен, что хозяин вернется и заберет его, когда мы удалимся. Богу известно, — сказал Санчо. Как бы мне хотелось забрать его или, по крайней мере, обменять на своего. Мой-то ведь похуже. Уж очень стеснительны рыцарские законы, раз они не позволяют одного осла обменять на другого. — Ну а позвольте узнать, с сбрую обменять можно? — Насчет этого я не вполне уверен, — ответил Дон Кихот. — Тут случай сомнительный. Необходимо навести справки. Впрочем, я разрешаю тебе это сделать, раз ты так нуждаешься в новой сбруе для своего осла. — Уж так нуждаюсь, — ответил Санчо что будь это сбруя для меня самого, то и тогда бы я не так нуждался в ней. Получив разрешение от своего господина, Санчо тотчас же переменил сбрую и так разукрасил своего осла, что тот стал красавцем хоть куда. Затем наши искатели приключений остановились в роще, позавтракали остатками припасов, захваченных Санчо в обозе погребальной процессии, и напились воды из ближайшего ручья. Немного отдохнув, они двинулись дальше, предоставив выбор пути Росинанду и серому который послушно следовал за лошадью, не отступая от нее ни на шаг. Наконец им удалось выбраться на проезжую дорогу, по которой они и продолжали двигаться на удачу, не зная, куда она их приведет. Тут Санчо сказал своему господину, — Ваша милость, не соблаговолите ли вы дать мне разрешение немного поговорить с вами? С тех пор, как вы наложили на меня суровый запрет молчания, у меня прокисло в желудке, по крайней мере, четыре вопроса, а теперь пятый вертится на кончике языка, и мне не хотелось бы, чтобы и он тоже пропал. — Ну, говори, — ответил Дон Кихот, — только будь краток ибо многословие всегда неприятно». «Я хотел только сказать, сеньор, — начал Санчо, — что вот уже несколько дней я все раздумываю о том, как мало прибыли принесли наши странствия. Ваша милость ищет приключений на перекрестках дорог и в местах пустынных, где всех ваших побед и опасных подвигов все равно никто не увидит и не отметит. Сдается мне, что было бы гораздо лучше, разве только ваша милость рассудит иначе, если бы мы поступили на службу к какому-нибудь императору или другому великому государю. Тогда у вашей милости было бы где показать вашу великую доблесть и еще более великий разум. А уж государь сумел бы, конечно, вознаградить по заслугам нас обоих. К тому же при его дворе, наверное, Нашелся бы добросовестный историк, который записал бы все деяния вашей милости, чтобы память о них сохранялась вечно. О своих деяниях я не говорю, ибо они измеряются другой меркой, чем ваши. Хотя должен вам сказать, что если бы существовал обычай записывать подвиги оруженосцев, так смею вас уверить, и мои оказались бы не на последнем месте». «Ты неплохо рассуждаешь, Санчо», — ответил Дон Кихот. «Но прежде чем попасть на такую почетную службу, рыцарь должен в виде испытания постранствовать по свету в поисках приключений. Он должен прежде заслужить всемирную славу, должен добиться, чтобы его имя было на устах у всех. Тогда, лишь только он подъедет ко дворцу какого-нибудь знаменитого монарха, Первые же встречные мальчишки оповестят всех о его прибытии. Вокруг него тотчас соберется огромная толпа народа и раздадутся восторженные крики. Вот рыцарь солнца! Или рыцарь змеи! Победитель могучего и страшного великана Бракобруна! Вот тот, кто рассеял ужасные чары, под властью которых великий мамилюк Персии томился целых девятьсот лет! Тогда на крики толпы король выглянет из окна своего королевского дворца и, увидев нашего рыцаря, тотчас же узнает его по доспехам или по девизу на щите и скажет «Эй вы, мои придворные рыцари, выходите встречать славного героя, свет и украшение всего рыцарства!» Повинуясь его приказу, все они выйдут во двор, а сам он спустится до середины лестницы, крепко обнимет гостя и поведет представить сеньоре-королеве. Рядом с королевой наш рыцарь увидит дочь короля, инфанту, которая окажется самой прекрасной и благонравной девицей, которую только можно найти во всех известных доныне ныне странах мира. Она посмотрит на рыцаря, а рыцарь на нее и в их сердцах сразу вспыхнет безумная любовь. Они почувствуют великую тревогу и не будут знать, как им открыть друг другу свою страсть и муку. Затем рыцари проведут в роскошно убранный покой во дворце. Там, сняв с него доспехи, набросят ему на плечи богатую пурпурную мантию. И если в полном вооружении он был хорош собой, то в этом наряде он покажется еще лучше. Когда наступит вечер, рыцарь сядет за ужин вместе с королем королевой и инфантой. Незаметно для всех он и инфанта будут не отрываясь глядеть друг на друга, и взоры их скажут то, чего нельзя сказать в словах. Когда же все встанут из за стола, внезапно в залу войдет безобразный карлик, а за ним прекрасная дама в сопровождении двух великанов. Дама предложит испытание выдуманное каким-нибудь древним мудрецом. Тот, кто на него отважится, будет почитаться лучшим рыцарем на свете. Король велит всем своим придворным попытать счастье, но все они потерпят полное поражение. Только один наш рыцарь со славой выйдет из этого испытания к великой радости инфанты, которая будет счастлива, что подарила свою любовь такому славному герою. По воле судьбы как раз в это время король объявит жесточайшую войну другому, не менее могущественному монарху. Поэтому наш рыцарь через несколько дней попросит разрешения послужить ему своим оружием. Король очень охотно разрешит, а рыцарь учтиво поцелует ему руку за оказанную милость. В ту же ночь он попрощается со своей дамой-инфантой через решетку сада который выходит окна ее опочевальни через эту решетку они уже и раньше много раз беседовали в присутствии доверенной служанки он станет вздыхать она упадет в обморок служанка встревожится и поспешит привести инфанту в чувство она боится что наступит утро и какой нибудь нескромник может увидеть их наконец инфанта придет в себя И через решетку протянет свои белые руки рыцарю, а он станет целовать их и орошать слезами. Они условятся, как им подавать весточки друг другу. Принцесса станет просить рыцаря возвратиться как можно скорее. Он клятвенно ей это пообещает и снова примется целовать ей руки и расстанется с ней так трогательно, словно он расстается с жизнью. Потом рыцарь пойдет к себе в комнату, бросится на постель, но ни на минуту не уснет от горя. Подымется чуть свет, простится с королем и королевой и отправится в поход. Долгое время он сражается, выигрывает битву за битвой, побеждает врагов короля, завоевывает бесчисленные города и, наконец, возвращается обратно во дворец. Тут он встречается в назначенном месте со своей повелительницей изговаривается с ней о том, что будет просить ее руки в награду за свою службу. Король не согласится на его просьбу, так как не знает, кто он такой. Но, несмотря на это, рыцарь все же женится на инфанте, и король впоследствии сочтет это великим для себя счастьем, так как узнает, что наш рыцарь, сын могущественного короля. Потом король умрет, престол перейдет к инфанте, и вот рыцарь делается королем. Тут-то и наступит время осыпать милостями оруженосца и всех помогавших рыцарю достичь столь высокого положения. Он женит оруженосца на служанке инфанты, скорее всего, на той самой, которая была посредницей в свиданиях и она окажется дочерью могущественного герцога. — Этого-то мне и надо, скажу прямо на чистоту! — воскликнул Санчо. — Я уверен, что все так и произойдет, как вы сказали. Недаром же ваша милость зовется рыцарем печального образа. — Можешь в этом не сомневаться, Санчо, — ответил Дон Кихот, — ибо странствующие рыцари — Сходили и восходят на королевский или императорский престол именно так, как я тебе рассказал. Нам остается только разузнать, какой христианский или языческий король ведет теперь войну и имеет красавицу-дочь. Но об этом у нас еще будет время подумать, ибо, как я тебе сказал, прежде чем отправиться ко двору, мы должны прославиться приключениями. Однако для меня встретятся еще и другие затруднения. Допустим, что своими подвигами я приобрету бессмертную славу во всей вселенной, и что найдется король, который ведет опасную войну и имеет дочь-красавицу. Но как устроить, чтобы я оказался потомком королевского рода или хотя бы троюродным братом императора? Ведь король не пожелает выдать за меня свою дочь, прежде чем не удостовериться в моем высоком происхождении. И я боюсь, как бы из-за этого мне не потерять награды, заслуженные в кровавых битвах и отважных поединках. Правда, я из старинного дворянского рода, имею земли и владения и могу за обиды требовать пятьсот суэльдо, поэтому вполне возможно, что мудрец, который будет описывать мои подвиги, Подробно исследует мою родословную и установит, что я потомок древнего королевского рода. В противном случае придется обойтись без согласия короля. Инфанта полюбит меня так сильно, что вопреки воле отца признает меня своим супругом и господином. Тогда я тайно увезу ее куда-нибудь далеко, а там время или смерть положит конец гневу ее родителей. Когда ж я стану королем, я возведу тебя в графское достоинство. — Раз так, — ответил Санчо, — то нам остается только поручить себя Господу Богу и довериться судьбе, а уж она поведет нас по верной дороге. — Раз ты станешь графом, — продолжал Дон Кихот, — так ты уже и рыцарь. Пусть люди говорят, что им угодно. А все же каждому придется величать тебя сеньором. — А что же, неужто вы думаете, я не сумею носить капитул? — спросил Санчо. — Ты хочешь сказать титул, а не капитул? — заметил Дон Кихот. — Пусть так, — сказал Санчо Панса. — Думаю, что я не уроню себя. Мне пришлось как-то служить сторожем в одном братстве. И платье сторожа было мне так к лицу что все говорили, будто с моей наружностью нетрудно сделаться даже судьей. А то ли будет, как я накину себе на плечи герцогскую мантию, шитую золотом и жемчугом. Да я уверен, что со всей округи будут сбегаться и съезжаться посмотреть на меня. — Да, вид у тебя будет представительный, — сказал Дон Кихот. — Но только тебе придется частенько брить бороду. Очень уж она у тебя густая, всклокоченная и нечесанная. И если ты не будешь скоблить ее бритвой, хотя бы через день, всякий с расстояния мушкетного выстрела увидит, что ты за птица. — За этим дело не станет, — ответил Санчо. — стоит только нанять цирюльника и держать его при себе на жаловании. — Понадобится, так я велю ему ходить за мной по пятам, как... «Конюши ходят за грандами». «А ты откуда знаешь, что за грандами ходят конюши?» «Да видите ли, Ваша милость», — ответил Санчо. «Несколько лет тому назад я пробыл с месяц в столице. Там мне случалось часто встречать на улице одного сеньора. Он был очень маленького роста, хотя про него говорили, что это очень большой барин. Он постоянно гулял, а за ним... Куда бы он ни повернулся, ехал какой-то всадник. Ну, точь-в-точь, словно его хвост. Я спросил, почему этот человек никогда не поравняется с маленьким сеньором, а держится позади него. Мне ответили, что верховой — его конюшей, и что у грандов такой обычай, чтобы их всюду сопровождали конюшие Я так крепко запомнил это, что уж никогда больше не забывал, — Да, ты прав, — сказал Дон Кихот. — Ты можешь водить с собой цирюльника. Верь, обычаи не были установлены все сразу и навсегда, а потому вполне допустимо, чтобы ты был первым графом, гуляющим в сопровождении цирюльника. — а цирюльнике я сам позабочусь, — сказал Санчо. — А уж вы, ваша милость, позаботьтесь, чтобы стать королем и произвести меня... В графы — Не беспокойся, все устроится хорошо, — ответил Дон Кихот, но тут, взглянув вперед, наш рыцарь увидел то, о чем будет рассказано в следующей главе.